Глава 3. Чем ты там занимаешься? Тихонько спросила я, любуясь красивым лицом моего парня. Всего пары секунд мне хватило, чтобы настроение значительно улучшилось, а ситуация, в которой я оказалась, вдруг стала вполне терпимой. Феликс широко улыбнулся мне с экрана телефона, провел рукой по короткому ежику волос и подмигнул. Да разбираем с парнями тачку шефа. Также тихо ответил Исаев, и «Я увидела, как парень надел наушники, и я поступила так же, чтобы никто не подслушивал наши с ним разговоры». Все слова, сказанные Феликсом, были лишь для моих ушей, которые, признаться, порой краснели от смущения. Пусть я и давным-давно успела привыкнуть к тому, что мы встречаемся, а не просто дружим, как в детстве. Мне вновь стало грустно. Вынужденная, пусть и недолгая разлука с Исаевым, меня угнетала. «Не грусти, бельчонок, неделя осталась». Ласково проговорил Исаев, а я по движению телефона поняла, что парень взял гаджет в руки и куда-то идет. «Целая неделя!» — скривилась я, рассматривая улыбку, родную и любимую, которая снилась мне каждую ночь. «Напоминаю, что я на тебя обиделась, Филюша!» В ответ Исаев взъерошил рукой волосы, скорчил смешную рожицу. «Позавчера этот гад подстригся. Очень коротко и очень неожиданно». А я ведь так любила путать пальцы в отросших прядях на его затылке. А тут... «Это чтобы ты вернулась быстрее», — подмигнул Феликс. А я совсем скисла. Мне не нравилось гостить у друзей семьи. Совершенно не нравилось. Пусть у них и был просторный загородный дом, куча места, собственный бассейн и даже теннисный корт, меня тянуло домой, в собственную комнату, а в идеале — на уютную кухню Феликса, где мы встречались почти ежедневно. У меня уже образовалась четкая и неизлечимая зависимость пить чай поздним вечером, а потом, если родители уезжали по делам, спать в футболке Феликса на его диване. Первые дни я жутко смущалась, особенно в присутствии Дарины, а потом привыкла. И даже самые жуткие угрызения совести не могли выковырнуть мое тело из-под бока Исая. К тому же Феликс сам меня никуда не отпускал. Укрывал пледом, нежно обнимал крепкими руками и я погружалась в приятную негу, которую даже будильник не мог разрушить. Мы с Феликсом встречались уже больше года. Вместе перешли на второй курс, вместе готовились к экзаменам и вместе их успешно сдали. А потом родители решили, что мне срочно нужен свежий воздух, и увезли меня в пригород, позволив собрать самые необходимые вещи. Мама решила, что мне нужно передохнуть перед новым семестром. Вынужденные каникулы были бы не такими печальными, если бы не сын хозяев дома, тот самый Ванюша Судаков, внук нашей соседки Степанида Вадимовны. Иван меня жутко раздражал, и я старалась держаться от него на расстоянии. Но несколько раз все же оказывалась с ним наедине, и это уединение мне категорически не нравилось. Слишком нахальный был парень. Но я, разумеется, не говорила Феликсу об этом. Как выяснилось, мой молодой человек очень ревнив и мгновенно заводился, если кто-то смотрел в мою сторону. В связи с этим я больше не надевала короткие юбки на прогулки, пусть реакция парня ильстила мне. Феликс буквально взрывался и готов был начистить рыло каждому, кто посмотрит на мои голые коленки. Теперь я более тщательно выбирала гардероб, но не жаловалась. Я бы тоже с радостью заставила Феликса носить одежду только с длинным рукавом, чтобы спрятать его широкие плечи и весь рельеф мышц. Но я ведь не изверг, лето на календаре, жара. И вот я считала непростые дни а часы до того момента, когда отец приедет за мной. От полной и безнадежной депрессии меня спасали лишь видеоразговоры с Исаевым. И я буквально ждала каждого вечера, когда Феликс освободится от работы в автосервисе, где он проводил все свое свободное время и позвонит мне. Сегодня я умудрилась отделаться от назойливого внимания Ивана задолго до конца рабочего дня Исаия и бродила по территории тюрьмы. А когда Феликс позвонил, я нацепила наушники и полностью погрузилась в разговор. Я просто безумно скучала по своему парню. И, судя по ласковому и озорному взгляду, парень по мне тоже. «Домой хочу, надоело здесь!» — тихо прошептала я, неосознанно поглаживая пальцем уголок экрана, ненавидя расстояние и всю семью Судаковых. «И я к тебе хочу!» — вдруг серьезно произнес Феликс, глядя в глаза. Мое сердце замерло, словно перестало биться. Кажется, замер весь мир. Даже легкий ветерок отступил, оставляя нас с Исаевым наедине. А я вдруг подумала, что очень сильно люблю его. Люблю так, что никакие слова не могут передать моих чувств. Нет таких слов. Не существует. Не знаю, что смог рассмотреть Феликс в моих глазах, но он тоже замолчал, напряженно глядя на меня с экрана. За этот год я каждый день чувствовала, что дорога ему, что нравлюсь, что он ценит и уважает меня. Но мы как-то умудрялись избегать признаний, словно бродили вокруг да около, словно боялись вспугнуть и разрушить то хрупкое чувство, которое зарождалось в наших сердцах. А сейчас это чувство окрепло настолько, что о нем уже можно смело говорить вслух. «Люблю тебя», — тихое признание сорвалось с моих губ, а я зажмурилась, струсила, испугалась. «Бельчонок!» Голос Феликса звучал сипло, словно он подхватил жуткую простуду. «Открывай глаза!» Я отрицательно затрясла головой, все еще крепко жмурясь. «Давай-давай, Арсения, я жду!» Так же тихо и проникновенно произнес Исаев. «Пришлось подчиниться, ведь если Феликс звал меня полным именем, то говорил он крайне серьезно». «Ты же понимаешь, что это серьезно, Белочка!» Строго проговорил Феликс, изучая мое лицо пристальным взглядом а я осторожно кивнула. «Настолько серьезно, что я не отпущу тебя больше никуда и не отдам никому». Я поняла, что еще пару слов, сказанных сиплым, надломленным, бархатистым голосом, который приходилось слушать через наушник, а не вживую, и я буквально лопну от счастья. Кажется, не только мое сердце неистово колотилось от переполнявших меня чувств, но и все внутренние органы. «И я тебя...» Эхом повторила я, широко улыбаясь. Кажется, на глаза навернулись слезы. Хотелось плакать и смеяться одновременно. «Черт, белка, еще целая долбаная неделя! Я свихнусь, если не увижу тебя сейчас!» Выдохнул Исаев уже привычным жестом ероша волосы на затылке. От этого движения мышцы на руке парня напряглись, и я умудрилась рассмотреть даже через камеру, как натянулась футболка Феликса, обрисовывая контуры. «Кажется, я тоже свихнулась. «Не исключено, что моя крыша уже бесповоротно и благополучно уехала». Об этом я и собиралась поведать Исаеву, как кто-то неожиданно дернул за проводок, лишая меня любимого голоса. Я встрепенулась. «Что там происходит?» — требовал ответа Феликс, а я обернулась. Иван стоял позади, ухмылялся, держал в руке один наушник капельку и ждал, судя по всему, моей реакции. «Верни», — спокойно попросила я. «Со своим придурком общаешься?» — поинтересовался Судаков. «Иван, неужели у тебя нет более срочных дел?» — предположила я и выдернула свое имущество из рук парня. Взглянула на экран. Исаев молчал, грозно смотрел в камеру и пытался расслышать, что у меня происходит. Я улыбнулась ему, якобы говоря, что все в пределах нормы. Но идиот, и он взял, да и обнял меня за плечи, еще и к себе прижал. От неожиданности телефон выпал из моих рук. А когда я умудрилась оттолкнуть Судакова от себя и поднять мобильник, то Исаев уже не просто был недоволен, а завелся до критической отметки «катастрофа». Феликс что-то говорил, но наушники пришли в негодность, и я не слышала его слов. Пришлось выдернуть гарнитуру из телефона, и тут же по всей округе разлетелся глубокий Исаевский голос, услышав который, не возникало сомнений, что его владельцу совсем скоро исполнится не 19, а все 25 или даже больше. Я тебе руки вырву, судаков! жестко обещал Феликс. С Иваном он не раз пересекался, ведь его бабушка жила в нашем доме и прекрасно знал Судакова. Я попыталась утихомирить взбесившегося парня. Да и Ваня, судя по всему, перестал валять дурака, отошел от меня на несколько шагов. Но в дом не ушел, а словно ждал меня. Феликс, все в порядке, уговаривала я парня. Правда, все хорошо. Я позвоню отцу, попрошу, чтобы он завтра меня забрал. Не переживай. Но Исаев только недовольно тряхнул головой. А спустя два часа, когда я уже думала, что у меня вышло успокоить любимого молодого человека, на мой телефон поступил входящий вызов. «Собирайся, белка, я за тобой». Я не стала говорить, что мои вещи так и стояли неразобранными в углу комнаты, которую семья Судаковых отвела для меня. Быстренько упаковал туалетные принадлежности и, схватив дорожную сумку и рюкзак, помчалась вниз по лестнице. Судя по царившей тишине, родителей Ивана в доме не было. Зато дорогу преградил сам Судаков, скрестил руки на груди и ждал, когда я поравняюсь с ним. «Далеко собралась», — усмехнулся парень, а я обошла его стороной. «Домой», — сообщила я. «Тебя должен забрать отец только через неделю», — возразил Ваня. «Спасибо, что напомнил, но я не хочу ждать еще неделю. Передай родителям мою благодарность за гостеприимство». Невозмутимо произнесла я и юркнула сквозь входную дверь на улицу. Я рано праздновала победу. Судаков быстро догнал меня, схватил за плечо и дернул к себе. «Ты совсем тупая дура или притворяешься?» Иван повысил голос. А я, повернув голову, видела в свете уличного фонаря, как через высокую кованую ограду перемахнул мой герой в темной футболке, ярко-красной кепке и спортивках. Да было плевать, во что одетый Сай! Главное, что я видела его собственными глазами, а не через камеру телефона. Феликса видела я, а вот Судаков стоял спиной и не замечал приближения моего бойфренда. «Родители давно решили свести нас», — сообщил мне Судаков. «И как только ты поумнеешь, все поймешь». «Да пошел ты, Ванюша!» — процедила я как раз до того момента, как Исай успел подлететь к нам. Я не хотела, чтобы завязалась драка, да еще и на территории Судаковых. Поэтому, бросив сумку, повисла на широких плечах Феликса. «Я так скучала!» — шептала я, крепко обнимая его за шею. «Поехали домой!» Феликс стоял неподвижно, но его руки прижимали меня к крупному телу. Я каждой клеточкой чувствовала напряжение сая. А потом он выдохнул, прижался ртом к моему виску. «Поехали!» — согласился он и поднял мою сумку с земли. Судаков не возражал. Думаю, он просто испугался гнева Феликса, ведь охраны в доме не было, как и кого-то из взрослых, способных вступиться за Ванюшу. Я предпочитала не думать, что могло произойти, если бы Феликс не приехал за мной. Но я знала одно — домой сегодня я не вернусь. А разговор с родителями, который уже давно назревал, я отложу на завтра.